Глава 20. Нападение обратной. Я и забыл, что у меня дома имеется криогенный пистолет, оружие мгновенной заморозки, которое презентовал мне Уэллс перед тем, как мы отправились в гости к профессору Маро. В ту поездку нам не пришлось стрелять. Хотя один раз я был готов к тому, чтобы морозить всех направо и налево, когда древенские жители, возмущённые проказами вырвавшихся на свободу воспитанников профессора, решили устроить нам всем погребальный костёр, но моё вмешательство не потребовалось. Профессор был готов к подобному повороту событий, ведь он сам его режиссировал. Вот и осталась у меня тяжёлая и убийственная игрушка. До поездки она вызывала у меня дикое любопытство. Хотелось опробовать ее в действии на любом доступном объекте. Но после поездки я находился под таким впечатлением от резервации, обитателей острова, от гигантских и сокрушительных треножников и воинственных кровожадных оборотней, что я забыл о ее существовании. Вспомнил же я о «Заморозчике» сегодня ночью, когда услышал подозрительный шум на первом этаже. Как обычно, я приехал от Уэллса поздно вечером, поужинал тем, что нашёл у себя дома: кусок вяленого мяса, хлеб, зелёный лук и пара кружек ньюкаслского портнера, после чего отправился ко сну. Герман отпросился у меня на всю ночь, поехал к своей подружке, которая жила на другом конце города, но утром обещал быть к назначенному времени. Даже если он опоздает, я не буду переживать по этому поводу. Всё равно на завтра не планировалось ничего важного. Герберт после преступлений человека-невидимки и газетных нападок в свой адрес сильно переживал. Я оставил его в упадническом настроении, которое, впрочем, у него легко могло смениться зарядом бодрости и творческого фонтанирования. Уэллс был бы не Уэллсом, если бы задерживался подолгу в одном и том же эмоциональном состоянии. К тому же, он был не из тех людей, которые после очередного жизненного препятствия складывают руки на коленях и покорно ждут своего падения. Я уверен, что сегодня ночью он засядет в кабинете и будет писать разгромные статьи и опровержения, а также письма в адвокатскую контору Кристи и сыновья, которая долгие годы вела все его дела. Уэллс будет судиться с газетами, если надо с полицией, да хоть с самим королём, но отстаит честь своего достойного имени. Я удалился ко сну. Повалился немного с книгой, но чтение не шло. Я задремал, не раздеваясь, чтобы проснуться посреди ночи от постороннего шума, который шёл с нижнего этажа. Когда я выбрал этот дом на улице Бейкер-стрит, владелец заверил меня, перед тем как я подписал договор аренды, что место здесь тихое, с точки зрения криминала не опасное. Преступления, если и совершаются, то чисто бытовые, Муж поссорился с женой, она проломила ему голову сковородкой. Других вариантов не было. Но внизу я находил грабитель и что-то искал. Вот разбилась тарелка, вот просыпались вилки с ножами, вот захлопали дверцы шкафов. Я вскочил с кровати, бросился к письменному столу, выдвинул верхний ящик, где обычно держу револьвер, и наткнулся на футляр с заморозчиком. Я вытащил его, поставил на стол и зашарил в ящике в поисках револьвера. Выдвинул следующий ящик, а затем один за другим остальные. Револьвера нигде не было. Тогда я открыл футляр, достал заморозчик, взвесил в руке скривился разочарованно я всё-таки предпочитал идти на грабителе с проверенным оружием но за неимением оного придётся пользоваться тем что бог под руку подложил тем временем шум внизу нарастал такое чувство что в дом пробрался дикий хищник и учинил там беспредельный разгром только вот откуда дикому хищнику взяться на улицах лондона заморозщик я держал перед собой так чтобы если что стрелять без предупреждения. Я осторожно открыл дверь, вышел из комнаты и зашагал по коридору в сторону лестницы. Электричество не зажигал, чтобы не предупредить грабителя о своём приближении, но лунный свет лился сквозь незашторенные окна и освещал коридор. Так что я всё хорошо видел, даже тень на стене, отбрасываемую кем-то на первых ступеньках лестницы. Я хотел было стрелять сразу. Грабитель или просто бродяга-взломщик не заслуживал другого обращения. Но в последний момент я подумал: а что, если это вертокрыл по какой-то необходимости приехал домой от своей подружки, возможно, сильно не в себе от выпитого, поэтому шумит и бьёт посуду. И я засомневался, и когда вышел на лестницу, увидел силуэт внизу. Человек в длинном плаще и широкополой шляпе попытался разглядеть его этих нескольких минут мне не хватило инициатива перешла в руки грабителя кем бы он ни был он заметил моё появление задрал голову и я увидел что под шляпой скрывалась оскаленная волчья морда в мой дом пробрался оборотень один из тех кого я видел в резервации профессора Моро волк прыгнул я выстрелил С густа к ледяной энергии вылетел и ударился о пол в том месте, где только что стоял непрошеный гость. Волк же оказался на ступеньках, оттолкнулся от них, ушёл в новый прыжок, который закончился прямо напротив меня. Я не успел отреагировать, не успел выстрелить. Он взмахнул лапой, и я почувствовал, как моё лицо столкнулось с метеоритом. Я отлетел к стене. ударился спиной и рухнул на пол, но пистолет не выпустил. В глазах потемнело, в голове гудело, но я вслепую выстрелил ещё раз. Прицелиться я не мог, так что стрелял вслепую туда, где, по-моему, должен был находиться обортень. Но волк успел отпрыгнуть в сторону, оказался возле меня, схватил за плечи, вздёрнул на ноги и припечатал кулаком в живот. Я резко выдохнул, Попытался вдохнуть, но не смог. В пространстве вокруг кто-то выкачал весь воздух. Волк не терял времени, отпихнул меня в сторону для удобства и нанёс сокрушительный удар в челюсть. Я приземлился на пол, беспомощно раскинув руки и выпустил заморозщик, который отлетел дальше по коридору. Теперь я был безоружен, контужен, не мог дышать. и возможно расстался с несколькими зубами. Положение хуже не придумаешь. Волк, чувствуя своё полное превосходство, медленно приближался ко мне. Он где-то потерял свою шляпу. Полы плаща распахнулись, открывая вид на мускулистое тело с заросшей шерстью. Из одежды под плащем были только рабочие штаны из плотного синего материала, называющегося джинсовым. Такие штаны привозили с американского континента моряки и продавали за хорошие деньги. Они утверждали, что американские ковбои носят только их, и им из носа нет. «Не знаю. Не видел я в Америке ни одного ковбоя, но я дальше крупных городов не ездил». Какие только глупые мысли не лезут в голову накануне гибели. Несмотря на то, что я оперативный агент британской секретной службы, меня не готовили к тому, чтобы сражаться с оборотнями. Я должен был работать головой, добывая ценную информацию, но никак не кулаками. Что я мог сделать против оборотня, который намного сильнее и лучше вооружён, чем я? Волк нависал надо мной, и полотно ядно разглядывал жёлтые глаза с кровавыми лопнувшими сосудами и я надолго запомню их если конечно выживу он оскалил пасть с мощными белоснежными клыками зарычал во всю мощь своей глотки и в этот момент способность дышать ко мне вернулась я судорожно глотнул воздух затем ещё и ещё И не теряя времени даром, сгруппировался и ударил ногами в грудь волка. Он явно не ожидал, что я продолжу сопротивляться, и отлетел дальше по коридору. Я воспользовался небольшим своим преимуществом, вскочил с пола и рванул за пистолетом. Схватив заморозщик, я обернулся и увидел волка. Он уже успел подняться и готовился к прыжку, но я его опередил. Выстрелил Пускай заряд ушёл и расплескался по стене, оставляя на ней налет, но я сбил настрой волка. Вместо того, чтобы продолжить бой, он решил бежать. Прыжок в сторону, он скатился по лестнице вниз. Я бросился к лестнице, собираясь поразить его в спину, но неожиданно пистолет подвёл. Спусковая скоба нажималась, но выстрела не происходило. Что-то сломалось в затворщике. Убегая, Волк влетел на участок пола, куда угодил заряд из криогенного пистолета. Он поскользнулся, рухнул на спину и словно на детских горках пролетел вперёд на спине, сшиб несколько стульев по пути, вынес приоткрытую входную дверь и вылетел на улицу, где закончил своё увеселитительное мероприятие на мостовой, чудом избежав столкновения с одинокой направляющейся на постой конкой. Я сбежал по лестнице, обогнул стороной замороженный участок пола и вылетел на крыльцо. Увидел волчий силуэт, который в то же мгновение скрылся за поворотом. Решив не продолжать погоню, захлопнул входную дверь, проверил замки, с ними всё было в порядке. Непонятно, как волк открыл дверь. Я включил свет и обнаружил на полу широкополую шляпу, которую он оставил на память о себе. Шляпа была хорошая и воняла псиной. Волк этот отчаянный модник. Я отправил её в мусорную корзину. Сердце бешено стучало в груди. Я прошёл в гостиную, открыл бар, достал бутылку виски, налил себе полный стакан и сел в кресло. Я попытался сосредоточиться и собрать рассеянные мысли воедино. Откуда на Бейкер-стрит взялся Обратень? Что ему потребовалось в моём доме? Что он искал? Он действовал самостоятельно или его кто-то прислал? Я отхлебнул виски. Затем залпом осушил стакан и налил себе ещё. Визит волка явно не был случайным. Он приходил с какой-то целью. Чудо, что я остался жив. Возможно, конечно, что это был свободный оборотень, а не из числа граждан резервации. Но я очень сильно сомневался в этом. Совпадений быть не может. Либо вожди семейств решили действовать самостоятельно, что вряд ли, либо профессор Марон начал свою игру. Но тогда он сделает ход и против Герберта. Я отставил стакан в сторону, встал из кресла и направился в коридор. Телефон в особняке Уэллса не отвечал. Ночь на дворе, Если уж сам Герберт не снял трубку с проклятиями, то Штраус должен был это сделать. Но никто не отзывался. Я решил ехать к Уэлсу. Быть может, я ещё успею, если не предотвратить нападение, то свести к минимуму ущерб от него. Я пожалел, что отпустил Германа, но кто мог знать, что этой ночью оборотни начнут свою игру. Через несколько минут я уже сидел в машине. Нельзя садиться за руль после стакана виски, но разве у меня был другой выход? Если бы я сразу догадался об опасности, угрожавшей Уэлсу, то не стал бы заниматься самоуспокоением. Но сейчас я играл теми картами, что получил при раздаче. Я старался сильно не гнать, но ночью улицы Лондона пустынны. Так что рычание мотора вспарывало тишину, мешая лондонцам спать. Я сразу почувствовал неладное, когда увидел приоткрытую дверь. Штраус даже днём никогда не оставлял дверь приоткрытой, а тут ночь в городе. И хотя Герберт жил в приличном районе, где любое преступление было катастрофой вселенского масштаба, но двери в домах всё равно было принято запирать. Я оставил машину напротив входа, вбежал по ступенькам с заморозчиком в руке и осторожно заглянул в дом. Я готов был к любому повороту событий от пустынного вымершего дома, из которого загадочным образом испарились все жители до кровавой драмы с мертвецами на пороге и ритуальными жертвоприношениями. Дом встретил меня молчанием и умиротворённостью, как мне казалось. Но стоило закрыть дверь и зажечь свет, как я убедился в ошибочности своего мировосприятия. В доме Велса царил ковардак. Словно торнадо прошёлся по комнатам, или здесь произошло ожесточённое сражение с последующим пристальным обыском. Содержимое платяных шкафов в комнатах вывалено на пол и тщательно перетряхнуто. Столовые приборы в кухне свалены горкой по центру на кафельную плитку. Все дверцы шкафов открыты, запасы круп пирамидами возвышались на полу. В гостинной даже залу из камина вытащили и раскидали по сторонам, словно просеивали в поисках золотого песка. Кто-то разрезал шторы на окнах в лаборатории. Как я не пытался понять смысл этого действия, он от меня ускользал. Я ходил из комнаты в комнату, пытаясь восстановить при помощи воображения хронологию событий. Сомнений не оставалось. В дом Квеллсу тоже забрались, и явно Хорошие знакомые моего волка. Как жаль, что я не попортил ему шкуру. Незваные гости явно что-то искали, что-то, что было жизненно необходимым и очень хорошо спрятанным. Я попытался представить, что это могло быть. На то ли виски дорманил разум, то ли стресс после схватки с волком, всё ещё кипетила кровь. Ни одна стоящая идея не посетила меня. И куда делись Вэлс и Штраус? Они же не могли раствориться, как экипаж корабля Мария Целеста, или они уехали к кому-нибудь в гости, поэтому чужаки так свободно хозяйничали в доме. Но тогда почему они сбежали из дома, так и не достигнув своей цели? Я нисколько не сомневался, что они ничего не нашли. Слишком уж яростными были их поиски, да и убегали они из дома быстро, так что не удосужились закрыть дверь. Что-то спугнуло их. Только вот что. Быть может, это был шум подъезжающей машины за рулём которой сидел я, но я не видел, чтобы из дома кто-то выбегал. И тут я заметил ледяные разводы на стенах, похожие на те, что оставил заморозщик в моём доме. Похоже, хозяева дома всё же дали достойный отпор непрошеным гостям. Однако, куда они пропали? Это так и оставалось непонятным. С улицы послышался шум приближающихся автомобилей. Либо ночные грабители возвращались с подкреплением, либо это была полиция, которую вызвали бдительные соседи. Парочка окон в соседних домах светилась. Если полиция застанет меня в доме Уэллса с заморощиком в руках, я буду очень долго оправдываться в участке, пока туда не прибудет Уэллс, чтобы освободить меня. Я хотел было бежать, воспользовавшись задним двором, Когда на лестнице показался человеческий силуэт, в который я чуть было не выстрелил, но строгий знакомый голос Герберта остановил меня. Спрячьте оружие, пока полиция не стала задавать лишние вопросы. Я сразу убрал криогенный пистолет во внутренний карман пиджака, который тут же подозрительно топырился. Когда я помчался на помощь Уэлсу, я не думал о том, чтобы прихватить с собой удобную кобуру или футляр для оружия. Было как-то не до этого. У нас всё хорошо. Никаких грабителей не было. Мы проводили опыты. Не пускайте полицию в дом. Нам не нужно лишнее внимание, иначе до утра будем давать объяснения, потребовал Уэлс. Но ну, как я это сделаю? Признаться честно, Я не был готов к такому заданию. Придумайте что-нибудь, у вас светлая голова. Отмахнулся он от меня, словно это было пустяковое задание, недостойное его гениального внимания. Мне ничего не оставалось делать, как исполнять его распоряжение. В дверь тем временем уже звонили, и кто-то пытался заглянуть в гостиную через окно. Хорошо, что шторы у Уэлса плотные, и разглядеть что-либо снаружи было невозможно. к тому же при выключенном свете. Я прошел в прихожую, открыл дверь и, не давая полицейским опомниться, вышел на улицу и плотно закрыл ее за собой. Их было двое. Простые констебли, выдернутые в завершение ночного дежурства на объект по обращению встревоженных граждан. Было видно, что они сами недовольны тем, что находились здесь. Они направлялись домой через паб, и традиционную кружку пива на сон грядущий. Один, усатый, всё время щурился и косился, словно одним глазом он видел очень плохо, а другим ещё хуже, но при этом то ли чувство гордости, то ли чрезмерная самоуверенность мешали ему носить на службе очки. Второй разовощёкий, пухлый, с бландинистыми ресницами и выцветшими глазами, очень похожий на альбиноса. Я так и прозвал его «Альбиносом». Он заговорил первым. «Доброй ночи! Вы живете в этом доме?» «Какая уж она добрая! Когда все из рук валится, ничего не получается, а мой начальник не хочет отступать и говорить, что работа должна быть закончена сегодня!» «И ему плевать, что я не спал уже вторые сутки!» Вот скажите, разве это справедливо пахать на него за стандартный оклад? Я мог бы такие деньги зарабатывать, просиживая штаны в какой-нибудь конторе по учёту чего-нибудь, не давая им опомниться, поспешно заговорил я. Я старался вбить в их утомлённые рабочей сменой головы как можно больше ненужной информации. Чем больше мусора окажется в их головах, тем меньше у них останется способности соображать и сопоставлять факты. Да, Я хотел, чтобы они напрочь забыли, зачем приехали сюда, и, как кажется, у меня начало это получаться. О чём вы говорите? возмущённо спросил слепой. Альбинос проявил участие и сказал: "Ненавижу работать сверхурочно, к тому же без оплаты. О, вы меня, я вижу, понимаете. Это очень хорошо", попытался развить я тему и закрепить успех, но слепой не сдавался. Так чем вы всё-таки занимаетесь посреди ночи? Я занимаюсь следовательской работой. Сейчас мы ставили научные опыты. Кто мы? Что это за работа такая посреди ночи? Продолжал проявлять чудеса подозрительности слепой. Наука никогда не спит, друг мой. Быть может, вы не знали, это дом сэра Герберта Уэллса, известного учёного и исследователя. Чего исследователя? спросил слепой. Я не успел ответить, вмешался Альбинос. Похоже, он знал, на пороге чьего дома они находились. Оставь его, Робертсон. Это дом уважаемого человека. Я много о нём слышал, об этом Уэлсе, к тому же он хорошо знает нашего старшего инспектора. А вы кем приходитесь Уэлсу? спросил Альбинос у меня. Я его личный помощник и ассистент Николас Тесла. Скажите, а что вы у нас делаете? Зачем приехали? Нас вызвали соседи. Они слышали подозрительный шум из дома, то ли внутри кто-то дрался, то ли мебель переставляли. "Нас ответил слепой, продолжая подозревать меня во всех смертных грехах. "Да, мы любим во время экспериментов в качестве лёгкой разминки подвигать мебель", заявил я. Полицейские застыли от подобной наглости, и я решил не давать им опомниться, надо закрепить результат. «Если у вас все, то я, пожалуй, откланяюсь. Господин Уэллс ждет меня». «А почему он сам не вышел?» — спросил слепой. «Потому что он сейчас занят расчетами. Ему некогда. Если хотите, навестите нас утром, и господин Уэллс с удовольствием даст вам все необходимые разъяснения». С этими словами я запер дверь прямо перед носами растерявшихся полицейских. «Господин Тесла, извольте больше не шуметь». Если соседи ещё раз пожалуются, мы и вернёмся и вынуждены будем вас задержать, пригрозил слепой. Альбинос уже спускался с крыльца. Не извольте беспокоиться, мы, пожалуй, отправимся ко сну, продолжим утром, поспешил я успокоить констеблей. Я зашагал на месте, делая вид, что ухожу вглубь дома. Сам же остался возле двери и проследил за тем, чтобы констебли уехали. после чего прошел в гостиную, где в кресле сидел Уэллс и наблюдал за разыгравшимся у него на крыльце спектаклем. «Прекрасная игра! Вам надо было идти в актеры. Глобус плачет по вас!» «Не судьба», — ответил я и тут же атаковал его. «Быть может, вы объясните мне, что тут у вас произошло? Это дело рук оборотней?» Уэллс в удивлении приподнял брови и спросил. «Почему оборотней?» Впрочем, это пока не важно. К оборотню мы вернемся чуть позже. Налейте нам Брэнди Николас и слушайте мой рассказ». Пока я наливал Брэнди из пузатой початой бутылки, которая каким-то чудом уцелела, Герберт молчал. Видно, собирался с мыслями и воспоминаниями. Взяв бокал в руку, он тут же заговорил. «Я никогда такого не видел». И это удивительное дело. Я до сих пор ещё не до конца пришёл в себя, поэтому пока не задаю вам вопрос, каким образом вы оказались у меня дома. К этому мы тоже вернёмся чуть позже. Пожалуй, я начну рассказ сначала. Уэлс выпил бренди залпом, отобрал у меня бутылку и наполнил себе бокал. И отпустил этим вечером Штрауса. Он отпросился у меня сказал, что ему нужно проведать брата. У него в Лондоне брат живёт. Время от времени он к нему ездит. Начал рассказ Герберт. Мой герман тоже отпросился. Не удивлюсь, если он не поехал ни к какой подруге, а зависал со Штраусом в каком-нибудь ночном пабе, высказал я своё смелое предположение. Интересная мысль. Надо будет утром допросить Штраусса. Если это так, он быстро нам всё расскажет. Я представил себе допрос с пристрастием и плотоядно улыбнулся. Где-то через час после отъезда Штраусса в дверь позвонили. Я как раз занимался синтезированием коричневого слизи и был очень раздрасадован, что меня отвлекли. Я отправился открывать. Каково же было моё удивление, когда я увидел на пороге Штрауса. Я ещё тогда подумал, что он быть может забыл зонтик. Погода сегодня стояла примерзкая, но он сказал, что встреча отменилась, и он решил вернуться, чтобы быть мне полезным. Уэллс углубился в рассказ, который сначала был медлительным, словно сонная подземная речка, а затем стал быстрым, будь то горная стремнина. Было видно, что ему требовалось выговориться, чтобы успокоиться и собраться с мыслями. Ему необходимо было оценить все произошедшее, чтобы сделать вывод и решить для себя, что делать дальше. Нападение на его дом нельзя было назвать ординарным событием и спустить на тормозах. Передо мной же словно наяву Разворачивалась картина произошедшего события. На пороге стоял Штраус. Уэллс сначала не поверил себе. Что мог забыть дворецкий в столь поздний час? Обычно, когда он уходил в гости к брату, то преображался, с него слетала вся сухость и деловитость, и он становился душой компании, безудержный, развёсёлый в расстёгнутом пиджаке. Раньше, чем к утру Герберт его не ждал. На расспросы Штраус отвечал сухо, сказал, что брат по каким-то причинам не приехал, да и сам он чувствует себя неважно, поэтому хотел бы удалиться спать, чтобы утром приступить к своим обязанностям. Уэлс не возражал, на Штрауса он сегодня не рассчитывал. К тому же и сам собирался идти отдыхать, почитать перед сном последний выпуск журнала Лондонского королевского общества по вопросам физики. Уэлс поднялся к себе в кабинет, вскрыл конверт с журналом, сел за письменный стол и приступил к чтению. Продолжалось это не более получаса, когда с нижнего этажа донёсся подозрительный шум. Герберт прервал чтение и отправился посмотреть на источник шума. Выходя из кабинета, он наткнулся на пирата, который стоял, выгнув спину и напряжённо смотрел в сторону лестницы. Не обратив на него внимания, Уэллс пошёл вниз. Спускаясь, он увидел Штрауса, который нервно расхаживал по комнате и был совсем не похож на себя привычного. Он явно нервничал и что-то искал. Уэллс окликнул его, собираясь предложить помощь. Штраус собернулся, явно недовольный нежелательным свидетелем. Лицо его исказило злобная гримаса. Уэлс хотел было сделать ему замечание, что не стоит столь Риано выказывать своё отношение к работодателю, тем более после стольких лет верной службы и своевременной и весомой оплаты. Но Штраус сделал резкий шаг вперёд, словно собирался отвесить паруса крушительных джебов и взмахнул рукой. Щёлкнул пружинный механизм, и из рукава его пиджака выскочил маленький пистолет. Дамский вариант. Смешная конструкция. Но Герберт не ожидал такого поворота событий. Он замешкался. Тем временем Штраус выстрелил. В этот момент я почувствовал нереальность происходящего. Штраус, этот оплот высокоморальности и преданности, стреляет в своего господина. Проще было вообразить, как луна спрыгивает со своей орбиты и падает на землю. В этом и то было меньше фантастики, чем в предательстве Штрауса. К тому же, если верить Герберту, он не успел уйти с траектории выстрела. Тогда сейчас я разговаривал бы с трупом. Но на труп Уэлс похож не был. Я хотел было высказать свои сомнения, но Герберт продолжил свой рассказ, нисколько не смущаясь логических нестыковок. Как оказалось, это был не пистолет, а хитроумная конструкция, которая стреляла усыпляющими дротиками. Один из дротиков попал в Уэлсу в шею, практически сразу вызвав онемение, которое стало быстро разрастаться. Герберт удивился и возмутился одновременно. Он пожалел, что не прихватил с собой револьвер, чтобы мгновенно наказать наглеца. Хотел было высказать своё возмущение, накричать устроить скандал с последующим увольнением без выходного пособия. Но язык уже не слушался, превратился в ледяной ком. Уэллс упал. Штраус же больше не обращал на него внимания. Переступив через тело своего работодателя, он приступил к планомерному обыску гостиной, вытряхивая всё на пол, переворачивая мебель. Снотворное подействовало на Уэллса непредсказуемо. Сознание его помутилось. Дело онимело, но в то же время он всё видел и слышал, поэтому мог наблюдать, как Штраус, которому он доверял как самому себе, варварствует в его доме. Признаться честно, я до сих пор не мог поверить Герберту. Как такое было возможно, чтобы Штраус мог предать своего работодателя? За долгие годы службы он стал членом семьи. Вэлс при всей своей общительности и гостеприимстве был человеком весьма одиноким, и до моего появления только Штраус был его единственным собеседником и другом. И тут такое оглушительное предательство, но следующая часть рассказа расставила всё по своим местам. Непонятно, что искал Штраус, но он явно ничего не нашёл. И это привело его в ярость. Он застыл напротив скручившегося на полу Уэлса, воздел личок к потолку и какое-то время стоял неподвижно, словно обдумывал что-то. Лицо его исказило злобная гримаса, и вдруг оно потекло. К голову Штрауса, словно заволокла серая пелена, сделав её бесформенной, а через мгновение из серого тумана проступила новая голова. в которой не осталось ничего от Штрауса. Это был незнакомый Уэллсу мужчина лет сорока с черными густыми бакенбардами, курчавыми волосами и злобными маленькими глазками. С виду очень неприятный и абсолютно незнакомый тип. «Меня посетил человек-хамелеон, способный контролировать и изменять свой внешний облик. Я не сразу понял это». Сперва я испытал серьёзный культурный шок. Я даже успел подумать, что этот страшный незнакомец пожрал моего страуса, и мне стало очень обидно и жалко его. Герберт взял бутылку, наполнил бокалы и тут же выпил. Только потом я понял, что это был хамелеон. Давным-давно, когда ещё клуб ленивцев работал в первом составе, Мы обсуждали идею человека-хамелеона. Из этой идеи выросла мысль создания человека-невидимки как первого шага к хамелеону. Помню, мы долго и влeчoнно обсуждали этот вопрос. И те перспективы, которые нам даёт подобное открытие. Но потом мы разошлись во взглядах про пространстве и времени, и я думать забыл о хамелеоне. И кто был ваш оппонент в этом вопросе? спросил я, хотя уже знал ответ. Профессор Моро. Он развивал эту тему, хотел над ней работать. Я думаю, сегодня я столкнулся с одним из воспитанников острова. И явно этот человек прибыл к нам не по своей воле, а по велению вышестоящего. И этим вышестоящим может быть только Моро. Уэлс поставил бокал на столик и откинулся на спинку кресла. Я же предпочёл выпить ещё пару глотков. Нервная ночь располагала к приёму успокоительного. Но зачем профессору присылать к нам хамелеона, удивился я. Подумайте только, Николас, что может означать для нас простой факт существования хамелеонов. Это значит, что мы не можем доверять своим глазам. Любой, даже самый близкий человек, может оказаться совсем не тем, кто он есть на самом деле. Любого человека можно заменить, чтобы следить за вами, чтобы знать каждый ваш шаг. Зачем кому-то знать каждый мой шаг? Удивился я. Быть может, ваш и не нужно. Но учёных, политиков, оппозиционеров, представителей других государств Вот тут поле для деятельности. В руках проидошлевых политиков хамелеон станет уникальным и универсальным оружием тотальной слежки за каждым и всяким. И сегодня мы попались в эту ловушку. Нельзя вырастить много хамелеонов. По крайней мере, на первом этапе развития технологии это будет невозможно. Тут вы с тотальностью явно перегнули, возразил я. Если это возможно в теории, то однажды это станет возможно на практике. Мы должны учитывать все возможности, ответил Уэлс. Так всё-таки, если хамелеона подослал профессор, то с какой целью? Чтобы найти мой архив. Он знает, что я все свои исследования и научные разработки держу в одном месте, систематизирую, так сказать. Если он завладеет архивом, то станет более могущественным и просветлённым. В его руках будет сосредоточено больше инструментов власти. После этого можно будет устранить меня путём умерщвления, и уже не будет ему нужен никакой клуб ленивцев. в миропорядке, который Маро мечтает установить, он будет единственным правителем, королём и богом. То есть он хотел устранить конкурентов, завладев его разработками, задумался я. Именно так, другой версии я не вижу. Архив и правда в доме, спросил я. Да, спрятан. Вы даже помогали его систематизировать. Но похоже, мой дом больше не является моей крепостью, и прятать архив в нём безрассудно. Банкам доверять я не могу. Если не профессор, то правительство рано или поздно доберётся до него. Так что надо искать новое хранилище для архива, надёжное и недоступное. Разве может быть такое? Удивился я. То, что может спрятать один человек Другой человек может найти. «Не в этом случае. Простите, мой друг, я пока не буду говорить вам, что это за место. В ближайшее время вы и сами узнаете. Время позднее, давайте ко сну. Я надеюсь, вы останетесь у меня. А завтра утром, чтобы не терять время, мы займемся подготовкой архива к перемещению в убежище». Позвольте, Герберт, я не просто так к вам сегодня ночью приехал, сказал я. Уэллс нахмурился и спросил: "Точно. Я совершенно выпустил из виду, что вы ночью заявились ко мне явно с какой-то целью". Он посмотрел на меня так, словно заподозрил во мне нового хамелеона. Раз не удалось достигнуть цели путём натиска, почему бы не попробовать втереться в доверие? Похоже, хамелеоны могут стать серьезной проблемой в новом обществе, если мы их не уничтожим. У меня тоже были ночные гости. Я подробно рассказал о нападении волка, стараясь не упустить ничего из виду. Правда, я не так много успел запомнить. События разворачивались стремительно. Мне было не до разглядывания противника с целью создания потом портрета в стиле «Их разыскивает полиция». «Выжить бы». Уэлс внимательно выслушал меня и сказал: "Интересно. Профессор решил бить по площадям, не упустить никаких возможностей. Устраните меня и вас как единственного свидетеля и возможного будущего обвинителя. Моро серьёзно настроен к захвату власти. Мы должны остановить его, но сначала спрятать архив" Мои разработки в чужих руках могут стать оружием, в особенности если это будут руки профессора Моро. Уэлс отправился к себе, оставив меня в гостиной. Я сходил, проверил на всякий случай ещё раз входную дверь. Убедившись, что она надёжно заперта, удобно устроился, не раздеваясь на диване. Добрый глоток бренди позволил мне справиться с тревожными мыслями и отойти ко сну. Штраус приехал рано утром и был шокирован объёмом уборки, которую ему предстояло выполнить. Он смотрел на меня, на Уэллса и пустую бутылку из-под бренди с большим подозреньем.